Глава 49. Сюрвайверы. Соломенный вдовец. С утречка Витя обнаружил весьма неприятный сюрприз. Напарник по ремонту трактора был никакой и даже стонать не мог. На него даже смотреть было страшно, не то чтобы общаться или стоять вблизи. Запах сам по себе был темой для отдельного разговора. Такого ураганного перегара Витя давно не нюхал, Да и кроме того, от Валентина воняло изрядно. Спешное расследование наглядно показало, что Валентин воспользовался отсутствием хозяина, который носился как угорелый по лесу, разыскивая пропавшую бесследную Ирину, дорвался обманным путем до алкогольных запасов и уестествил в себя, воспользовавшись недосмотром веры в произвольном порядке бутылку коньяка Хеннеси, фуфырь какого-то мутного портвишка и отлакировал все это парой банок пива Клинская. Теперь Валентин валялся, как куча мусора и стонал. Витя пнул его в бок и тяжело задумался. Этот фортель старого алкоголика был вдвойне неуместен, и потому что нужно было чинить трактор как можно быстрее, и потому что до пропажи Ирки видно было, что алкаш до жидкого стула ее боится, и раз так посмел надраться, то явно уверен, не вернется уже, не накажет. А то, что обманом схитил из его Витькиных запасов выпивку, опять же говорило, что на веру особо рассчитывать не стоит. Нет у нее хватки и понимания людей. И самое противное, не боится алкаш ни ее, ни его, Виктора, ни капли. Руки зачесались измудохать под лица наглого, как бог, черепаху. Но тут похмельный выдал первое рассудительное за последнее время «Воды!». Больше всего Вите хотелось дать ему в ухо, но рассудив, что такое чмо и бить позорно, хозяин взбунтовавшегося раба зачерпнул грязной кружкой воды из стоявшего неподалеку ведра и протянул ее пытающемуся встать на глицу. Валентин мутно вытрачился на поднесенное к морде лакомство, понял, что встать на ноги не получится, и более-менее устойчиво шатаясь на четвереньках, прохрипел: «Не, ставь на табурет, так не удержу, расплескается и тить ее!» и непроизвольно облизнулся языком, покрытым страшнейшим слоем налета. Заинтересовавшийся этим Витя, а ему пару раз доводилось испытывать похмелье, так что кроме злорадства где-то глубоко в душе зашевелилось и сочувствие но ну, не то чтобы сочувствие, скорее мужская солидарность, поставил кружку на табурет в шаге от страдальца. Этот шаг Валентин шел, как верблюд, в песчаную бурю, целеустремленно, но медленно. С трудом опустился перед табуретом на колени, приобретя шаткое равновесие. Одной рукой оперся об табуретку. И только Витя подумал, что, наверное, сейчас алкаш зажмет кружку в зубах, иначе никак такой трясущейся лапой воду в кружке не расплескать не выйдет как Валентин выкинул фортель. Он плотно прижал к носу большой палец, осторожно, как ювелир потянулся к кружке, и, продолжая фиксировать руку прижатым к носу пальцем, цепко схватил кружку и в момент выхлебал воду. Витя изумился. Нет, он видал давным-давно какой-то телеспектакль, где блистательный Лебедев так же виртуозно изображал похмелье. Но там не было такой гениальной простоты. Актер тянул к себе стакан с водой с помощью полотенца, перекинутого через шею, давя жуткую тряску рук тем, что растягивал полотенце в разные стороны и медленно подтягивая к жаждущему рту руку со стаканом другой рукой. Но вот так, пальцем к носу... Валентин чуточку ожил. «Пхмелиться бвитя! Витя!» — выдал он второй членораздельное за утро. «Ты как смел надраться, скотина!» Поручицким голосом неожиданно для себя рявкнул Виктор. — Ируншу минул, — ответил алкаш и неожиданно для карающего судьи расплакался пьяными слезами. — тфу ты, зараза! — с чувством выговорил растерявшийся Виктор и выскочил за дверь. Проснувшись в кабине тягача, Ирина не сразу поняла, где она. Старательно потянулась. С детства мама научила, что обязательно надо сделать потягушки, как киса. Тогда день будет хорошим. Сторожка оглядела из кабины окрестности. Все так же безлюдно. Выпрыгнула из кабины, осмотрелась. Ничего настораживающего. Утро было приятное, с той ласковой прохладой, которая обещает жаркий день. С примуса мырка устроилась на крыше тягача. Утренний обыск дал еще незамеченную вчера коробку с кухонными причиндалами и початую литра натри бутыль с питьевой водой. Вода припахивала полиэтиленом, потому Ирка пустила ее на суп, щедро заварив диковинные по нынешним временам порции лапши. Немного сложновато было забираться с кипящей кастрюлей в безопасную кабину, но Ирка справилась. И пока над ее головой примус старательно грел найденный в недрах кабины домовитого дальнобойщика чайник, Ирина с гастрономическим восторгом наслаждалась такой простецкой раньше и такой изысканной после житья в деревне лапшой неожиданно для себя с легкостью навернула всю кастрюльку, немного удивилась, потом махнула рукой, на двоих же, опять осмотрелась вокруг, убедилась, что все тихо и притащила чайник. Наслаждение было полным. Стоило подумать, что делать дальше. Ноги отдохнули, значит, можно пройти по шоссе. Поискать транспорт в замену утопшего в болотине мотоцикла потом двинуться в сторону Питера и домой. Или не домой. Неважно. Патронов, правда, мало совсем. И жратвы небогато. И в примусе бензина после завтрака осталось совсем немного. Тут Ирина подумала, что, скорее всего, неизвестный шофер питался как белый человек в придорожных кафе, а полузаправленные примусы простецкие бомж-пакеты были у него вроде как неприкосновенным запасом. Ну да черт с ним, с примусом. Можно и на костерке готовить. Теперь стоило немного посидеть, усвоить слопанное с аппетитом, чтобы не идти с набитым желудком и обдумать дальнейшие действия. Что-то отвлекало. Ирина недоуменно покосилась в перекошенное боковое зеркало, где заметила странное шевеление. Пригляделась, одновременно хватаясь рукой за стоящий в сторонке автомат и перевернув попутно кружку с заваркой. Посередине дороги что-то двигалось. Странных очертаний, но быстро увеличиваясь в размере. Ирка торопелла проводила глазами величаво прокатившийся мимо тяжелый гробообразный бронетранспортер на каком-то диком количестве колес с башенкой, над которой на гибкой антенне трепыхался задорно красно-желтый флажок. Глянула снова в зеркало. Сзади напористо подкатывала показавшаяся очень большой колонна машин. Не раздумывая, Ирина выпрыгнула из кабины и суматошно размахивая над головой руками выскочила перед колонной. Шедший первым здоровенный пятнистый грузовик как-то удивленно тормознул. Ириха прекратила было махать руками, но, опустив их, вдруг испугалась, что ее примут за мертвячку, и опять замахала. Минуту люди в зарешеченной поверх стекол кабине то ли разглядывали девчонку в мешковатом зеленом наряде с автоматом на плече, то ли переговаривались по рации с начальством, то ли решали, что делать дальше, то ли все сразу и еще что-то. Потом дверка пассажира распахнулась, и на асфальт спрыгнул крепкий парень в сером тигровом камуфляже. Вроде такой у милиции был. Зыркнув по сторонам и не обнаружив ничего угрожающего, винул навстречу. «Ты что, Макарену пляшешь?» улыбаясь, спросил, подойдя поближе. «Нет, это я так», — от радости пояснила Ирина. «Это правильно. Кто такая? Откуда посреди леса?» «Ира, из деревни, живая». «Что живая, это вижу». Он поднес к лицу кулак с зажатой в нем рацией и коротко сказал. «Выжившая, звать Ира». «Ага, понял. Есть, выполняю». Посмотрел на нее и спросил, «А дальше что? Что нужно? Куда собираешься?» «С вами хотела бы. Вы куда?» «На Кудыкину гору. В славный город Ржев». «А самолет тут летал ваш?» «Нет, тут питерские летали. Так что?» «А на Питер не едете?» «Не, мы оттуда как раз. Через пару недель, может, будет колонна на Питер. Поехали с нами, там разберешься». «Ну?» Ирка моментально прикидывала варианты и тут же сделала вывод. «Ага, спасибо. Что стоить будет?» Парень немного удивился, потом ответил. «Не обидим, не боись!» И тут же удивился. «Эй, ты куда?» Ирка ответила. «Там у меня кастрюли, примус и ружье без патронов». «А это значит с патронами?» И глазами указал на автомат. «Это да. Там пять патронов». «Откуда, кстати, в деревне у корот взялся?» Растецкий глядя осведомился парень. «С мёртвого ГИБДДшника сняли еще в самом начале». Также на голубом глазу ответила Ирка. «А, ну ладно, если так». И, поднеся рацию к уху, пробубнил. «Все, садимся, трогаемся». Выслушал ответ и мотнул собеседнице головой. «Сядешь в последний грузовик. Там места свободные есть». Колонна тронулась, а Ирина опрометью бросилась за своими вещичками. Сгребла все в охапку и также шустро вернулась назад. Ее поджидал непривычного вида грузовичок, явно не наш. Дверца гостеприимно распахнулась, Ирина поспешно закинула в неожиданно просторную кабину свои жалкие пожитки, и шустро забралась на удобное пассажирское сиденье. Теперь можно было обстоятельно оглядеться и освоиться. Что ждало впереди, было совершенно неизвестным. Но она была жива-здорова, вооружена, Ехала в составе нехилого конвоя и вроде как с порядочными людьми. Ирина приободрилась и решила, что жизнь все-таки хорошая штука.